бы показать вам какие штучки порой откалывает человеческий мозг, если вы сами, конечно, этого не знаете. Скажу, что моей первой мыслью было эти права. У фальшиво манекете одежды должно быть побольше. А все потому, что юбка там ей была задрана почти до талии, полностью обнажая ноги. Однако уже в следующую секунду я испугался. Так сделал бы на моем месте любой мужчина что тело увидит Хети. Я мигом обернулся, но опоздал. Эти во все глаза смотрела на бездыханную Тами. "Это нож", произнесла она. Ее слова мигом меня отрезвили. Я присел на корточки рядом с телом Тами, взял ее руку и надавил на ноготь большого пальца. Когда я ослабил нажим, ноготь остался белым. Отпустив безжизненную руку, я встал и посмотрел на часы. Двенадцать минут второго. «Придется вызвать полицию, сказал я. Если не хотите навлечь стоп, не трогайте ее». Я и не собиралась, ответила Фетти и только одернула юбку, которая за что-то зацепилась и спустилась только до колена. Дом ваш, так что звонит лучше вам. Впрочем, если хотите, это сделаю я звонить копам. Да. А Это обязательно. Да. Она подошла к креслу и уселась. Дело в том, что думать я не сильно. всякий раз, когда нужно срочно пошевелить мозгами, у меня в голове как будто что-то заклинивает. Поэтому подумай лучше сам, малый». Ты должен сообразить, как извернуться, чтобы не звонить копам!» Боюсь, не смогу у Хетти. Я запнулся. Я даже не осознал, что называю ее Хетти, пока это имя не сорвалось у меня с губ. Однако сначала я хочу кое чем вас спросить. А тот случай, если потом не будет возможности. Так вот, когда сегодня утром вы вернулись домой, чтобы пришить пуговицу, вы видели Тамми?» Нет. А хоть кого нибудь видели? Нет? А машина, которая вас сбила, вы не разглядели, кто сидел за рулем?» Нет, каким образом? Она ведь на меня сзади налетела. А люди, которые помогли вам подняться, они не рассмотрели водителя? Нет, я их спрашивала. Сказали, что никого не видели. Только сейчас мне не до того, я могу лишь думать об этом. Поднимемся в мою комнату. Рей и Марты не знают, что мы сюда зашли. Поднимемся ко мне, и там ты что-нибудь придумаешь. Не воскресить Тамени и не избавиться от ее тела нам все равно не удастся. Если мы надеетесь избежать неприятностей, сделав вид, что не заходили в гостиную и ничего не знаете, то этот номер тоже не пройдет. Итак, вы позвоните или я. Она закусила губу. Вредный ты, малый. Лучше бы я не пришивала эту паршивую пуговицу. Хети встала, но слегка покачнулась. Я пойду к себе наверх. Никаких копов я звать не собираюсь. Она подошла к распростертому телу и остановилась над ним. Это не твоя вина, Тамия. Увы, Никто теперь не увидит, как ты танцуешь. Она повернулась ко мне. Телефон в холле и вышло. Я осмотрелся по сторонам, следов борьбы заметно не было, как и посторонних предметов Сумочки тамми, например. Я присел рядом с ней, чтобы рассмотреть рукоятку ножа. Черного цвета, деревянная, дюйма четыре длиной. похожа на большой кухонный нож. Лезвие проникло в грудь убитой целиком, крови не было. Я встал выбрался в холл и подошел к тумбочке под лестницей, на которой стоял телефонный аппарат. Из кухни доносились голоса. Телефон был бесплатный, что меня несколько поразило. Либо Хетти безгранично доверяла своим постояльцам, либо могла себе позволить платить по их счетам. Ведь наверняка именно один из них и прикончил Тайми Бакстер. Я набрал номер, по которому звонил чаще всего. Да. Я давно и безуспешно пытался объяснить Вулфу, что это не лучший способ отвечать по телефону. Это я звоню из дома мисс Эннис, чтобы доложить об осложнениях. Мы прошли в гостиной, чтобы посмотреть на книжные полки, но обнаружили на полу Тами Бакстерс с ножом в груди. Это та самая девушка, которая утром заходила к нам по поводу мисс Энниса, которой интересовался секретный агент. Мисс Эннис вызывать полицию отказалась. Поэтому звонить придется мне. Я стараюсь говорить потише, потому что звоню из холла. А неподалеку от меня кухня, в которой беседуют жильцы и мисс Эннис. Жду ваших указаний. Вы сказали мисс Эннис, что вернете ей ее собственность. Это по-прежнему остается в силе. И о чем мне умалчивать отвечая на вопросы полиции? Опять, прорычал Вулф. Что опять? Опять ты И обладаешь поразительной способностью очертя голову ввязываться в самые невозможные переделки. О чем ты собираешься умалчивать. Как раз это я у вас и спрашиваю, и ввязался вы-то в передряги вовсе не очертя голову, а только потому, что вы сами меня сюда послали. Минуту или две спустя вы наконец догадаетесь, хотя я вот догадался об этом сразу, что будет не так-то просто объяснить, почему мы не сразу уведомили их о фальшивых деньгах. Я могу умолчать о том, что осмотрел банкнот и обнаружил подделку. Когда, если меня об этом спросят, я буду все отрицать. Ты забыл про эту женщину. Если до этого и дойдет, в чем лично я сомневаюсь, то мы с вами вдвоем засвидетельствуем против нее. Она заявила, что не собирается иметь дело с копами и удалилась в свою комнату. Разумеется, дело с ним ей или им с ней иметь придется. Но я не думаю, что она им многое расскажет. Ее ненависть к полицейским впечатляет. Ставлю десять против одного, что она вообще не скажет им, куда ходила сегодня утром. Впрочем, если вы предпочитаете полную откровенность, то я предпочитаю, чтобы всего этого вообще не было, буркнул Вулф. Проклятие. Ладно. Умолчи об этой подробности. Хорошо. Вернусь, когда смогу. Я положил трубку. И задумался. Любой гражданин, а тем более лицензированный частный сыщик, наткнувшийся на труп, обязан незамедлительно уведомить о своей находке полицию. Однако я решил, что была не была, из-за пяти лишних минут меня на виселицу не отправят. Громовой голос Рэймонда Дела по-прежнему доносился из кухни. Этти сказала, что ее комната расположена по фасаду на втором этаже я поднялся по ступенькам и постучал в дверь напротив лестницы. Кто там? послышался голос Хетти. «Гудвин. Малый по вашему. Что тебе? подозрительно спросила она. Ты один? Один. Но хочу вас кое о чем спросить. Послышались шаги, затем скрежет давно не смазывавшуюся засову, и дверь распахнулась. Впустив меня, Хетти тут же заперла дверь. И задвинул засов. Они еще не приехали, сказал я. Я позвонил мистеру Вулфу с предложением опустить одну подробность, а именно про то, что деньги фальшивые. Вы тоже этого не знаете. Никому из нас это даже в голову не пришло. Если вы признаетесь, что знали о подделке, это существенно усложнит наше положение. Вот я и подумал, что кому я признаюсь, вызывающе спросила Сэтти. Копом, естественно. Я не собираюсь ни в чем признаваться копом!» — фыркнула Хетти. Я с ними вообще не собираюсь разговаривать. Вот и умница. Переубеждать ее было бесполезно. Если же все таки передумаете, то помните, мы даже не подозревали, что деньги фальшивые. Извините за беспокойство. Я вышел и спустился по лестнице, сопровождаемый уже знакомым лязганием засова. Из кухни по-прежнему доносились голоса. Я прошагал к телефону, набрал Уоткинс 98241, назвался, попросил соединить меня с сержантом Стеббинсом и вскоре услышал его голос. «В "Чем дело, Гудвин? Я занят по уши. А сейчас будешь занят по самую макушку". Я решил, что сэкономлю время, позвонив прямо тебе. Звоню из дома мисс Хетти Эниса, Западная 47-я улица, дом 628. В гостиной лежит труп молодой женщины с ножом в груди. Я застал ее уже мертвой. Такие дела. А сейчас я отлучусь ненадолго, а то у меня с утра маковые росинки во рту не было. с два, прорычал Перли Стеббинс. И опять ты. Господи, как же ты мне надоел. Он произнес слово, которое я повторять не собираюсь. Оставайся на месте, ничего не лапай. Разумеется, именно ты первым обнаружил труп. Вовсе не разумеется, но я, наверно, по употребил еще одно запрещенное словечко. Повтори адрес. Я повторил. Послышался сигнал отбоя. Я положил трубку на рычажки, и вдруг меня осенило. В самом деле, какого черта? В отсутствии эти никто Меня холуем, холопом или лизоблюдом не назовет, а Перльи вполне заслужил, чтобы его проучили. Да и занятно будет посмотреть, как он отреагирует, увидев, что дорогу ему перешли парни из другого ведомства. Я взял за жирке телефонную книгу, нашел нужный номер и набрал его. Сдержанный голос ответил мне в ухо. Ректор 2900. Понятно. Осторожничает. Но я привык рубить с плеча. Это секретная служба Министерства финансов. Да. Я хотел бы поговорить с мистером Альбертом Личем. Мистера Лича сейчас нет. А кто его спрашивает? Я ответил не сразу, потому что мое внимание отвлекли. Парадная дверь открылась, и в холл вошел незнакомый мужчина. Молодой и красивый, настоящий бродвейский красавчик. Услышав мой голос, он подошел взглянуть на меня. Так кто его спрашивает? повторила трубка. Меня зовут Арчи Гудвин. Я хотел бы кое-что передать мистеру Личу. Сегодня утром он наводил справки про женщину по имени Тэмми Бакстер. Передайте ему, что мисс Бакстер мертва, убита. Ее тело найдено в гостиной дома на 47-й улице, в котором она проживала. Я только что уведомил об этом полицию. Я думал, что мистер Лич хотел бы Я поспешно бросил трубку, развернулся и заорал. Эй вы, постойте. Красавчик, которого я застал уже на полпути к гостиной, замер как вкопанный. Послышались голоса, и из кухни выскочили Марта Кирк и Рэймон Дел. В ту же минуту в дверь позвонили, и я поспешил открыть. На пороге стояли двое полицейских в форме. "Кто тут Арчи Гудвин?" осведомился первый из них, входя. "Я", ответил я, и указал на дверь гостиной. "Она там. Глава 4.